Глава седьмая. Я отправился в контору, где уже были Женя с Димой. Чуть позже подтянулся Даня, который увозил Тамару домой по моей просьбе. Дела у нас всех так себе, так что я лично звонила всем, собирая тех, кто еще в городе. У кого были телефоны, говорила с ними лично и просила передать остальным, что нам пригодится любая помощь, ведь уже не Ковалева проблемой. Вечер воскресенья, последние дни перед Новым годом, но нашлось достаточно тех, кто откликнулся. Ведь неприятности у Жени, а его знала вся контора, и многие уже убедились, что он-то за своих в лепешку расшибется. Особенно это ценили воевавшие, они и пришли первыми. Женя с Димой сидели у меня в кабинете. Лоб Димки перевязан, а Женя шумно дышал носом, выглядывая в окно. Его пистолет лежал рядом, ствол испачкан в чем-то. «Ну и что там, Женька?» — спросил я. «Что стряслось?» «Не стрельнул», — с хмурым видом сказал Женя. «Хотя, может, надо было, не знаю. Студент сказал, лучше не надо. Говорит, выйдет с Крюковым договориться, если трупов не будет». Вот я и сдержался, хотя уже думал этого прапора мочить. А душмен аж скривился при этом, — добавил слава, заходящий следом за мной. Я в него целился, видел. Короче, он будто крови хотел. Он себе на уме. Я уселся в кресло и расстегнул дубленку. Что ему надо, никто не знает. Из внутреннего кармана достал мобильник. А сам прапор где? Там его братва подошла, он свалил. А Крюков еще днем на охоту уехал в заповедник, глухарей стрелять. Слава хмыкнул, пытаясь снова нацепить свою маску безразличия и пофигизма. Но выходило не очень, слишком взволнован. Знали бы его избиратели, как он развлекается. «Значит так», — я положил телефон на стол. «Вы отдыхали. Приехал пьяный прапор с пивзавода, оскорбил девушек и начал бить демку, пока вы курили». Парень с перевязанной головой кивнул и поморщился от боли. Я продолжал. Женя за это чуть не грохнул прапора, но сдержался. «Зубы ему выбил», — пробурчал Женя. «Пушку чуть в глотку не вогнал. Челюсть вроде сломал, не знаю, но она хрустнула. Хотел стрельнуть, но...» «Грохнешь его так?» «Студент правильно сказал. Ты же будешь все разруливать. А с трупаком будет только один исход. Война. А мы не братва. Нас же сами менты и разгонят, если будем стрелять в кого попало». «Понял, Женя. Я потер голову. От этого и будем плясать. Но в любом случае, со всем этим надо разбираться. Прапор захочет ответку дать». «Сто пудов!» — протянул Слава. Лучше бы сам его завалил. «Вас парни будут искать», — продолжил я, — «раз вы пушками размахивали. Вы сидите под охраной, пока все не закончится. Хорошо, что не пьяные были. Димка пусть на диване там полежит. В больницу опасно ехать. А я позвоню...» Номер Крюкова у меня был, но вместо гудка назойливый скрип и записанный на английском голос, как тогда было принято, что абонент вне зоны доступа. Ну да, в районе заповедника вышек нет. Как неудачно совпало. Или наоборот, для кого-то это удачный момент. Студент сказал, что поедет к нему. Слава уселся рядом со мной. А то говорит, что не вовремя это все, особенно когда там череп вернулся и хочет свои точки отжимать. Надо, говорит, базарить, а не стрелять. Но душман свалил с хитрым видом, твари. Ты же в него целился, — Женя потер вспотевший лоб. А он мстительный, не забудет. Он зуб, даю, не забыл, как тогда чуть не обосрался, когда я в него из калаша целился». «Разберемся», — сказал я. «Вот прямо сейчас и начнем». «Из-за меня это...» — раздался тихий голос. «Мы все посмотрели туда». Дима сидел за столом, сжав губы. Ему досталось мало того, что повязка на голове, так еще и следы ударов на лице, будто прапор его остервенело пинал. Димке и так в жизни крупно не везло, Так что, почему вспылил Женя, я понимал. Таскал его с собой, чтобы парень в нормальном обществе становился здоровее, а тут такое. Как бы опять не озверел. «Ты же теперь один из нас, Дима», — сказал я, подходя к нему. «Мы тебя взяли к себе, и тебя бы прикрыл любой. И я за каждого из вас встану. Никто не соврет, я никого из наших не бросил». «Время такое, иначе нельзя, сожрут». «Да, волк», — Слава кивнул, о чем-то задумавшись. «Как ты -то меня тогда прикрывал с Сазоном и с Это после того, как я тебя чуть не замочил в тачке». «Замочил?» — удивился Дима. «А когда это было?» «Старая история», — сказал я. «И про тебя, Дима, я помню, как ты нам тогда помог». «Так что... так что давайте решать вопрос, парни. И главное...» «Не, <свят> не весело невесело протянул Женька. «Как в анекдоте про танк, да?» Зазвонил телефон. Я его взял и вытянул антенну. Номера в записной книжке не было, он вообще не определился. Если это Крюков, буду с ним обсуждать. «Он бандит, он опасен, у него крутой норов, и его руки в крови не по локоть, а по самые плечи. С другой стороны, он публичная персона, ему эта война никуда не упала. Если он не сможет покончить с нами одним ударом, а он не сможет, вопрос ему надо будет закрыть другим способом. Главное, что с ним можно говорить». Но это был не он. «Привет, дорогой!» — раздался хриплый из-за помех голос. «Видал, что там твои творили в Шахерезаде? Полный беспредел устроили. Как вопрос решать будем?» «А я вот думаю, все не так просто, душман, как ты говоришь», — сказал я. по сходу начал пасть разевать и драться по Хорошего человека избил, который девушек защищал. Вот мои и не выдержали так что надо вопрос решать. «Ну, знаешь, Максим, решить можно легко. Встретиться нам надо. Захвати этих двоих, которые пушками махали. Вот с них мы за это и спросим, а к тебе претензий нет». «Не пойдет», — твердо произнес я. «Своих я не выдам, и началось все из-за прапора». «А ты думаешь, осилишь нас?» — спокойным тоном спросил он. «Не успеешь ты никого подтянуть. Знаю я, как твои друзья сверху работают. Когда подтянутся, все уже закончится. Мы к тому времени...» «Давай без угроз, душман. Мы уже не те парни, которые тогда по дачам прятались. И то, даже тогда мы смогли тебя отогнать». «Я это не забыл», — отрезал он и бросил трубку. Я убрал телефон и посмотрел на своих. «Ночь будет жесткой», — сказал я. «Машуков не приехал?» «Чай пьет», — Женя выглянул в коридор. «Остальные подтягиваются. Буду проставляться, что не забыли меня». «У Машукова самый большой боевой опыт», — я задумался. И он был командиром. «Давайте с ним подумаем, что делать». «Придумаем», — Женя оживился. «Вот видишь, Димка, я же говорил, волк нас не оставит. Всегда поддержит и впишется». «Не оставит», — пробурчал Слава, уходя куда-то в себя. Слишком я был напряжен, но когда увидел, сколько людей приехало... Вся вторая смена комбината, которым оставалось до работы всего несколько дней, и они уже не пили. Прибывали и другие, кто сегодня отдыхал, закрепленные на точках из наших ГБР. Это серьезная сила, мы давно это поняли. Немалая часть из них — люди, побывавшие в реальных боях, которых не запугать братвой. И более того, Все в одной группе, никого не дадут вытянуть поодиночке. И, кажется, душман об этом забыл. «Женя», — сказал я, возвращаясь в кабинет. «Открывай комнату, выдавай все. Берите даже охотничьи и газовые. Это, свою нычку тоже открывай. Пусть кто-нибудь съездит за стволами». «Какую?» «Но я же знаю, что ты бандитские пушки никогда не выбрасываешь, Жень. У тебя и калаш никуда не делся. Хотя сколько уже тебе говорил, что избавиться от него надо?» «После этого дела уж точно». Он быстро закивал. «И заявление напишите, что нашли». Я вздохнул. «Толку мало, но хоть что-то. И не попадайтесь с этим. Вообще, чтобы по одному никто не ходил, пока не закончим». Пришел Машуков, спокойный и собранный, сразу стал делиться мыслями и планами, даже достал еще советскую карту города. Будто собирался обороняться от маджахедов, а не от бандитов. Он в своей стихии. Боевая сила ОПГ Пивзавод состояла из нескольких бригад. Пока Крюков не в городе, поднять всех душман не сможет, хотя и постарается. Самые сильные бригады у самого душмана и у студента, который поехал к шефу и за что я ему благодарен. Без него его люди против нас не пойдут. Серьезная бригада и у прапора, там есть бывшие военные. И еще одна мощная бригада у яхи-шамана, который держит СТО. У него много людей в команде, и многие из них его родственники. А я не забыл, что в начале осени, еще до покушения на Крюкова, шаманы-прапор едва не устроили войну друг с другом, их едва помирили. Но, думаю, осадочек остался, и этим надо воспользоваться. И лучше сразу, прямо сейчас, ведь этой ночью решится многое. Душман будет действовать, пока Крюков вне зоны доступа, Не факт, что Крюков, как приедет, не прикажет со мной разобраться. Но ждать утра я не собирался, иначе прольется наша кровь. А утром, если вопрос не решится в нашу пользу и станет совсем серьезно, буду подтягивать все свои ресурсы, и какие смогу достать. Там уже вопрос будет стоять иначе. Но этой ночью мы еще одни. «Слушайте», — сказал я. Женя выбил прапору зубы. «На моих глазах» — Слава закивал. «Это ничего не меняет», — произнес Машуков. «Меняет. Он не будет терпеть боль до утра. Он поедет в больницу, городскую, железнодорожную или в ту частную клинику. И надо бы его перехватить, чтобы крепко побеседовать». «Если пьяный урод будет у нас, его бригаде придется действовать осторожнее». «Они ночью не работают», — Мушуков нахмурил лоб. «Хотя он вполне может кого-нибудь найти и отправить на работу». «Блин, точно!» — он оживился. «Надо было догадаться самому. Отправим машину, если что, найдем и заберем». «Я попрошу парней из нашей ГБР заняться. Там крутые сегодня дежурят». «А я схожу к шаману». Я поднялся. «Мне нужна охрана. Вы тут разбираетесь с пушками и остальным. Если кто появится, держите оборону». «Шаман-то тут при чем?» — Женя удивился. «А чтобы он не вмешивался». Если не полезет до прибытия Крюкова, им тогда не так-то просто будет с нами разобраться. Людей не хватит. И кто там диспетчер сегодня в во Не Кащеев, надеюсь? Нет. Отлично. Им всем сегодня плачу двойную ставку, чтобы возле наших точек крутились, а то наедут. И мне нужен кто-то надежный, чтобы меня самого не грохнули. «Тогда сам поеду», — сказал Слава. У меня тоже есть хорошая игрушка на такой случай. Нет, ты оставайся с Женькой здесь. За вами особенно сильно будут охотиться. И надо еще пару людей ко мне домой направить, чтобы не сунулись туда. Если сунутся, пожалеют. Перемещаться осторожно, чтобы никого не поймали. Этим я займусь, заверил Машуков. Оружие будем держать наготове, людей я распределю. «И, Макс, лучше тебе сразу вернуться, как переговоришь. С тобой Артем поедет, с ним никто шутить не будет». «Понятно, я сразу назад, но поговорить надо. Нам будет тяжело против всех разом отбиваться, если полезут». Что-то уже началось, когда мы выехали. Джип с братвой показался в районе одной из точек под нашей охраной. На контору они лезть пока боятся, у нас тут куча вооруженных людей. Они могли решить нас выманить, но тот, кто придумал такой план, или не знал, или забыл, что у нас есть устная договоренность с нарядами ОВО. Связываться с ментами, пусть это и в ведомственное, они явно не горели желанием. Так что от круглосуточного магазина старый джип Нисен свалил, едва там показался оазик с надписью ОВО. А я на служебной девяткой с охраной поехала в сторону старого рынка. Темно. В городе не горели фонари, только фары машин освещали дорогу. Куда мы едем, братва не знала, за нами хвоста не было. Вот так и будем делать всю ночь». Мы не знаем, что задумали они, а они, что замыслили мы сами. Рядом со старым рынком было кафе с бурятской кухней, где всегда можно было найти или самого шамана, или кого-то из его людей. Возможно, кто-то уже в курсе, что случилось, но меня пропустили без проблем. Посетителей много, в зале очень душно. Повсюду стояли крепкие деревянные столы. Официантов не было, только две девушки-бурятки за кассой и повар, который следил за множеством пароварок, стоящих на большой газовой плите. Яха-шаман, крепкий плечистый бурят, сидел у стены в окружении своих родственников. Перед ним большая тарелка с горячими бусами сваренными на пару большими пельменями. На другой тарелке фирменное блюдо заведения, Печень по-хански. Кусок печени, которую оборачивают в жировую пленку приготовки. Между тарелками стояли бутылки с водкой. «Волк?» — Яхашаман нахмурился. «Тебя-то не ожидал увидеть. Хотя и не очень удивился, если на чистоту. Разговор есть. Я уселся за стол перед ним». «Догадываюсь о чем. Но знаешь, наши тобой недовольный, особенно душман». Он взял одну бузу, откусил сбоку, шумно выпил бульон и только после этого съел. «Не приказывает стрелять, схватить меня или что-то еще, потому что ему не хочется помогать прапору, хотя глаза у него хитрые». «Скажу быстро», — сказал я. «Прапор наехал на моих людей, а значит, наехал на меня. За это будет ответка, а ему не хватит бойцов, чтобы со мной сладить. Он попросит о помощи, и попросит в том числе тебя, не он, так душман. И все это будет ночью, пока не приехал Иваныч». «А душман уже мне звонил». Шаман чуть было не взял мобилу, но сначала вытер руки салфеткой, чтобы не запачкать телефон в жиру. «Я вот думаю...» «Это не просто так», — я смотрел на него. «Прапор на нас наехал, потому что хочет себе мой бизнес. Про тебя он не вспомнит. И думаешь, он забыл ваши старые терки? Не забыл, напомнит». «У вас же спорная улица, из-за которой уже была стрельба». Шаман сжал губы и выдохнул через нос. «Все-то помнит, что тогда случилось. Говорят, что забыли обиду, но эти обиды тлеют годами. Вот и душман вспомнил, что было летом». «Я тебе не указ», — продолжил я. «Но что бы тебе не обещали, все получит прапор». «Но когда Иваныч вернется...» «С ним и буду говорить, а пока он не вернулся, придержи своих. Тебе с этого ничего не перепадет, только поможешь пробиться прапору, и это тебе выйдет боком в дальнейшем, ведь он получит мое оружие и остальное, если у него выйдет. А я сделаю так, что у него ничего не получится. У меня больше людей, чем у него» так что я приехал сказать, что это наши с ним терки, не надо ему помогать». яха взял следующую буузу, которую и съел, чуть пролив бульон на стол. «Иваныч приедет, будем разбираться», — сказал он. «А душман мне не указ». «Вот и хорошо», — я кивнул. «С Иванычем и буду говорить, потому что у душмана какие-то свои планы». И с Крюковым мы договоримся, потому что он не в курсе, что произошло. Всегда раньше договаривались. Сработало. Все родственники шамана, сидящие здесь, так и остались поедать буузы, не вмешиваясь в ночные события. А я поехал в контору, только по другой дороге. Никто не должен понимать, куда я еду и зачем. А то еще и переградят проезд и расстреляют из автоматов. Но найди еще, куда мы едем. Не так это просто, как кажется со стороны. Если никто не сдаст, то никто и не поймет, где я нахожусь. Но пронесло. Правда, у самой конторы что-то случилось. У двери валялось несколько гильз 12-го калибра. На дороге битое стекло. На входной двери в контору появились дыры, будто по ней кто-то стрелял. Еще пара дыр была под вывеской. «Раненые есть?» — спросил я, заходя внутрь. «Нет», — отозвался Мушуков. «Но менты приедут, это точно». «Да уже едут», — из моего кабинета вышел Леня с трубкой радиотелефона. «Но я найду, что им сказать. Все-таки у нас охраняемый объект с оружием. Это кто-то из людей душмана приехал, нас напугать хотел» а мы их из помповиков отогнали. Вроде никого не завалили, но главное... Это тело подбиралось к нашим, — Женя показал внутрь. Гранату хотел кинуть, а я покурить как раз вышел. Гранату отобрал, если чё. Мужик сорока лет, одетый в теплую кожанку с меховым воротником, лежал на полу с наручниками на запястьях. Во рту бумажный кляп, а сверху еще заклеили скотчем. Он яростно смотрел на нас и мычал, но ничего сделать не смог. Карман куртки Женя оттягивало что-то тяжелое. «Слава, откуда он, знаешь?» — спросил я. «Из бригады душмана», — тот сощурил глаза, присматриваясь к боевику. «Если он скажет, где сам душман...» «Если мы его возьмем, уже можно будет договариваться более предметно. Без него к нам никто не сунется». «Узнаю», — сказал Машуков, приближаясь к бандиту. «Только не здесь. Кстати, парни ездили, искали прапора. Он был в горбольнице, уехал буквально за пару минут до того, как наша группа там показалась. Куда-то в сторону трасса рванул». «Врачиха говорит, ее из дома вытащили. Чинила ему пасть на скорую руку. Ей даже не заплатили. Как чуял, что надо валить. Жаль, что ушел. Я рухнул в кресло. С шаманом я договорился, но времени прошло много. Они уже могут собрать свои бригады и действовать. А главное... События никак не сбавляли оборот». Я не успел продолжить, как меня отвлекли. «Волк!» — крикнул кто-то из коридора. «К тебе от студента какой-то хмырь. Просит поговорить наедине». «Пусть заходит», — я посмотрел на парней. «Поговорю и вас позову». Этого бандита я видел пару раз со студентом. У него погоняла Макар. Крепкий мужик, который выделялся мимикой. У него нервный тик или что-то такое, из-за чего его лицо раз в несколько минут дёргалось, будто он корчил рожей. Но к нему уже привыкли. Бандит зашёл ко мне в кабинет. Куртка расстёгнута, его обыскивали на входе. «Что хотел?» — спросил я. «Да вот, видел, что там случилось в ресторане». Века над его глазом странно дернулось. Хотел предупредить, что дальше будет хуже. Что решит Крюков, тоже непонятно, но и без этого ночь пережить будет сложно. Что студент говорит? Он не в курсе, что я здесь. Он пристально посмотрел на меня. Пришлось мне вмешаться. Скажем так, Макар пристально смотрел на меня. Это наша благодарность за помощь и с чем еще летом. Кажется, я понимаю, что он имеет в виду и откуда он на самом деле. Говори, это душман все спровоцировал? Нет. Макар сел на стул напротив меня. Но он может быть в курсе. И кто знает, может, у него в этом свой интерес. Прапора на это подбил другой человек, с которым ты недавно познакомился, и который этим знакомством остался очень недоволен. «Черномор?» — спросил я. Бандит кивнул и скривился. «Хотя какой это еще бандит? От него так и прет за километр, что он крот в банде. И как его до сих пор не обнаружили?» Черномор подбил не только прапора на вести шухер в городе, но ну и кое-кого из мясокомбината, но об этом даже Душман не знает. Прапор поднимает кипиш, наехав на тебя, а череп при поддержке Черномора лезет брать свои точки. Как Душман об этом узнает, пойдет на попятный, но пока... Ночь не кончилась, еще может пролиться кровь. Нам этот конфликт не нужен, никому». Из-за этого срывается операция. И конфликт надо погасить ночью, пока вы все не огребли. Утром будет поздно. «И что предлагаешь?» — спросил я. «Душман собирает всех давать ответку, потому что, по его версии, твои люди напали на прапора. Отдай ему кого-нибудь, чтобы он успокоился и был повод успокоить братву». «А утром уже замиритесь, будто ничего и не было. Он и так скоро поймет, куда встрял». «Ты всерьез?» — я уставился на него. «Выдать моего человека?» «Ну да», — он пожал плечами. «А прапора сами погасят и без тебя, как только узнают, с кем он связался. Я уже крючки закинул на этот счет» но пока проработают нормальную легенду, как я про это узнал. — А ты почему студенту это не сказал? — Потому что сдам источники, и это нежелательно. Я же простой водила. Он скривился, будто то ли хотел улыбнуться, то ли опять тик. — Эта война почти сорвала нам операцию. — Опять ты про свою операцию. «Ведь ты и твоя контора у нас на хорошем счету. Помогали нам много раз. Мы еще хотели попросить. Так что давай сейчас конфликт замнем. Выдай душману кого-нибудь. И не надо того своего друга. Хороший же парень. Отдай лучше того киллера бывшего, который с Фролом работал. Мы-то про него в курсе, и тебе такого человека лучше при себе не иметь». От него одни проблемы. «Ты...» У меня даже дыхание перехватило от возмущения. «И не надо его напрямую отдавать. Просто отправь его с поручением, подскажи мне, а дальше я сам разберусь, типа ты вообще не при делах. А уже утром мы сможем...» «Да я тебе сейчас сам прямо здесь кончу!» Со злостью проговорил я и поднялся из кресла. «Ты чем мне предлагаешь, своего сдать?» «Он для тебя разве свой?» — Макар усмехнулся. «Он для тебя...» Я подошел к нему и резким пинком выбил стул у него из-под ног. Раздался грохот, Макар упал на пол. Кто-то начал открывать дверь, услышав шум. «Ну-ка, вышел отсюда!» — приказал я вошедшему и склонился над Макаром. «Ты еще раз такое скажешь?» «Да ты понимаешь, хоть с кем связался?» — Макар закашлялся. «Душман — один из самых опасных людей в городе. Он сейчас соберет своих снайперов и прочих, обстреляет вас и делов-то. Ночь-то еще не кончилась, его никто не остановит, а Крюков далеко. И ты от нашей помощи отказываешься?» «Ты говорил о сделке прапора и Черномора. Я поднял его за грудки. «Они в городе?» «Не могу сказать. Это оперативная тайна». «Они в городе или нет?» Я его встряхнул. «Слушай сюда. Я помогал вашим с тем торговцем оружием и с тем вором. И у меня еще есть данные, которые я расскажу лично Ремезову. Но мои люди, даже не смея об этом упоминать, чтобы я кого-то сдал». «Подполковник будет недоволен». «Это он сам предложил?» «Нет, он не в области, летит на самолете, поэтому связи с ним нет». «Кузьмичев, его зам, услышал про это, позвонил мне, попросил найти компромисс, потому что операция оказалась под угрозой. Но я передам ему», — тон Макара стал угрожающим, «что ты меня не послушал». «Так что пеняй!» «Не угрожай мне!» Я приблизил свое лицо к нему, чтобы нас никто не слышал. «Знаешь, вас летом будет штормить. Новый директор вашей конторы будет закрывать целую управой, и там уже будете выбирать, с ним вы или нет. Потому что, если ошибетесь, будете жалеть». «Так уже было», — он сморщился. «Такого еще не было». «Я могу вам с этим помочь. Подсказать, что и как. Я знаю, кто там будет. Но и подскажу только тем, кто мне помогает, а не мешает». «Ты-то откуда знаешь?» — Макар снова дернулся. «Знаю. Инфа верная. Так что давай-ка так. Ты мне говоришь, где сидят Черномор с прапором, а я еду к ним. Потом пообщаюсь с твоим руководством, как все закончится». Я его выпустил. Я не забываю тех, кто мне помог. Ну что, где они? За городом. Кафе «Старый город». Макар поднялся на ноги и потер шею. Там же, где ловили полковника Зиновьева. Прапор поехал туда отчитываться, хотя вряд ли он сможет сказать хоть слово. А душман просто хотел воспользоваться, чтобы... Разберемся теперь вали утром приедет крюков разберусь повторил я вали студент в курсе кто ты такой нет макар помотал головой да и знаешь некоторые уже косятся так что я исчезну раньше чем раскроют не хочется знаешь ли нырять на дно речки с тезиком бетона на ногах вот только операция срывается — Ладно, об этом говори с начальством. Он ушел, я сказал своим его пропустить. Пора идти в гости к дядьке Черномору. Но едва я вернулся за стол и собрался позвать Машукова, как за моим окном раздался знакомый звук двигателя. Мой поджерик сорвался с места и резко погнал по дороге. Наши выскочили на улицу, держа в руках оружие. Я тоже выглянул. «Странное дело. Кто это уехал? Не Макар же угнал мою тачку. Вон он, сидит в своем морковнике, удивленный не меньше меня». «Славка куда-то рванул!» — воскликнул Женя, выскакивая следом за всеми. «Как ужаленный и побежал к машине!» «Он что, слышал разговор? Я был без куртки, поэтому быстро вернулся в контору, а то замерз». В коридорчике стоял только Дима, который потирал болевшую голову. «Как все успокоится, отправлю в больницу, но сейчас опасно». Он сказал... Парень со шрамом повернулся ко мне. Голос совсем слабый. Что слышал разговор? «Это плохо, но я уже понял». «Слава сказал», — продолжал Дима что в долгу перед Женей и перед тобой, и что никогда в тебе не сомневался, что ты его не бросишь. Поэтому он решил вернуть долг так, как умеет. Сказал, что закроет вопрос. А закрыть его слава мог только одним образом. «Денис!» — крикнул я Машукова. «Поехали со мной. Сейчас такое будет». Кафе «Старый город». Мы в это не вписывались, сказал душман, вставая из-за стола. А куда ты теперь денешься? Черномор усмехнулся. Можешь сказать Иванычу, что вписался мне помогать из-за бабла? Он точно оценит, а все остальное уже нюансы. Как в том самом анекдоте, даже Петька? Полная жопа нюансов. Охраны у него мало, ездил он сейчас на колдине, отправив свой приметный гелик подальше отсюда. Черномор ждал за городом, хотел отомстить, предлагал деньги. Но о том, что произошло сейчас, он не предупреждал. А стоило знать, ведь он достаточно мудрый тип и вряд ли бы решился на такое из-за простой мести. Тут другое. «И чё такого?» — спросил сидящий рядом с ним пианист, бригадир мясокомбинатовских. «Как раз самое время, пока там Мочиловы идёт. Мы своё не упустим, пока и Горёша Крюкова нет. Только нахрена так -то рано кипиш подняли? Прапор, вот ты как всегда нажрался, всё испортил. Пока наши начнут...» «Теперь уже поздно», — Черномор задумался. «В любом случае, продолжаем, раз начали. Что делаем дальше, братва?» Пианист — один из друзей Черепа и его главный союзник. Душман должен был догадаться, что Черномор обратится не только к нему и прапору, но и еще к мясокомбинатовским, врагам пивзавода. Вышло все совсем не так, как они договаривались изначально. Черномор обещал доли прапору и душману, а сам якобы только мечтал о мести за свой позор. Но Черномор — продуманный бандит, чтобы его обеспокоило только это. Стоило об этом догадаться сразу. Душман скрипнул зубами, он не любил, когда его выставляли лохом. И вот, своими глазами он видел, как Черномор хотел воспользоваться удачным моментом. Они сидели в дальнем зале кафе, куда не пускали посторонних. Играла песня «Этот город самый лучший», любимая песня хозяина заведения, потому что он включал ее часто. За столом собрались Черномор, пианист, про которого Душмана не знал, что он здесь, и прапор, только что приехавший из больницы. Правда, от него никакого толку уже не было. Врачи поставили ему всякие проволоки, фиксаторы и скобы, чтобы разбитая челюсть была одним куском, поэтому прапор мог только мычать. Поставлено все на скорую руку, ведь времени было мало, а прапор боялся за свою жизнь, поэтому ему было очень больно. От него несло перегаром. Напился ей все испортил, наехал раньше, до того, как душман спланировал все нужным образом. И тут еще студент оказался рядом, который не дал замочить прапор у всех на глазах. И шаман, который съехал, хотя и должен был направить людей. А ведь почти получилось, они почти прижали «Волковских», Но вместо обещанной доли на комбинате душман получает обосновавшегося здесь Черномора, которого теперь никто отсюда не выдавит. Иркутскому бандиту просто нужно было пошуметь в городе, чтобы его планы удались. А повод для этого можно было выбрать любой. Душман злился, но не показывал этого. Еще ничего не кончено. Ведь если бы все вышло по изначальному плану, уже подтянулся бы череп, а он бы живо отбил назад спорные точки. Да и завалил бы самого душмана, в этот раз наверняка. Теперь надо думать, как выйти из этой ситуации, и чтобы свои ничего не поняли. Но одно душман понимал точно. Если его увидят с ними всеми, его точно прикончат. Значит, стоит навести сюда людей и решить вопрос иначе, только продумать, как это все сделать так, чтобы его не подтянули. — Лицо сполосну, — сказал он. — Только не пропади там, — Черномор засмеялся. — Мы и без тебя теперь можем подумать. Но ты не задерживайся, раз уж вы все вписались, никуда вы теперь от меня не денетесь. Он фыркнул от смеха и взял пиво. Душман только собрался войти в туалет, но дальше началось то, что он никак не планировал. В окно видно, как во дворе вспыхнула калдина. К горящей тачке тут же сбежалась охрана. Лучше бы валить, раз началось, и так, чтобы никто не спалил. Душман зашел внутрь туалета и заперся. Тут как раз есть окно, через которое можно сбежать. Но шум в зале привлек его внимание. Пришел кто-то еще. Душман подошел к двери и выглянул в щелочку. Все трое оставшихся паханов смотрели на парня в черной кожанке, выпучив глаза. Они явно не рады его видеть, а вся охрана снаружи. — Так вы все здесь, — проговорил парень в кожанке. — Как удобно. — А ты еще кто? Возмутился Черномор, но вдруг прищурился. «Я же тебя видел недавно!» «Нет, стой! Нет! Нет!» Парень вместо ответа достал пистолет и прицелился в Черномора. Прапор, сидящий с ним рядом, обреченно замычал и закрылся руками.